89. Золотца и веснушки. Могла бы и спасибо сказать, буркнул у Минчжу. Он послушно наносил нужное количество воды, она ему и полслова не сказала. Так ты за спасибо работал или за ответ? поддела она его. У Минчжу заскрежетал зубами, но стерпел. Он таскал и таскал воду и так упарился, что совсем позабыл, ради чего все затевалось. Видимо, она что-то почувствовала в его взгляде, потому что неохотно ответила. Чтобы поле не пересохло. Луминч сузил сузил глаза, наблюдая, как она проверяет пальцем. Прямо пальцем. Не пересохла ли грязь? Сколько грязи набилось ей под ноготки! Его даже при одной мысли об этом передёрнуло. «Ты же девушка!» — укорил он ее. Она на это тряхнула пальцами, и он поспешно отступил, чтобы брызги грязи на него не попали. Он ведь лучшую одежду надел сегодня, чтобы произвести на нее должное впечатление. Как он будет выглядеть, если запачкается? «Слушай, ты!» — грубовато начала девушка. «А что это ты мне тыкаешь?» — возмутился Уменьчжу. «Знаешь, кто я?» «Откуда мне знать, если ты не представился?» — уела она его. «Я кому попало, свое имя не называю», — важно объявил он, ожидая, что она начнет упрашивать его назваться. Но она только равнодушно пожала плечами. «Что мне до имени какой-то вороны?» «Ворона! Не вороны!» — яростно крикнул умень чужу. Лицо его вспыхнуло гневным румянцем. Девушка явно удивилась столь бурной реакции, но вслух сказала только «Не мешай мне работать». «Я ей воды натаскала а она мне еще и выговаривает», — возмутился он. «Ну так ты ответ на свой вопрос получил. Чего еще тебе надо?» «Вот грубиянка. Сам такой». В словесной пикировке они были на равных, и у Минчжу это бесконечно нравилось. Она была не такая, как другие девушки. Ее нисколько не волновало, что он про нее думает. Она не пыталась ему понравиться. Она была собой, кем бы она ни была. «Ты прямо как сорока», — усмехнулся он и тут же оговорился, заметив неодобрение в ее взгляде. «Это комплимент. Я всегда думал, что певчие птицы глупые. Зато у хищных ума палата». Язвительно сказала девушка. уменьжу слегка поморщился и сделал вид, что слова эти его нисколько не задели. Он будет выше этого. И пора уже должное впечатление на нее произвести. Он приосанился и сказал. «Я скажу тебе, как меня зовут, если ты скажешь, как зовут тебя. Должен же я как-то тебя называть». «Мне все равно», — отозвалась она. «Хоть никак не называй». «И как же зовут деву никак?» Ловко поддел он ее. Она все-таки назвалась. Цзинь-цынь. Он не удержался от ухмылки. Как как? Цзинь-дзинь? А ты не только слепой, но еще и глухой, протянула она. Нехорошо оно звучит, суховато отозвался ум Буду называть тебя сяо Цинь. С какой стати такая фамильярность? гневно спросила Цзинь-Цынь. Я тебя старше и статусом выше. Могу как угодно тебя называть. И сяо цинь всяко лучше звучит, чем дзинь-дзинь. У самого падения лучше, вспыхнула она. Я у Менчужу, с достоинством представился он. Баубей, значит, ядовито уточнила она. У Минчужу приподнял брови. Как ты узнала мое домашнее прозвище? Она засмеялась. Золотом, значит, кличут как будто у тебя нет домашнего прозвища». Недовольно буркнул он. «У всех птиц есть». «У всех», — согласилась она и усмехнулась. «Надо же, какое обидчивое золото!» У Минчжу сделал вид, что не расслышал. К тому же он все еще не понимал, для чего нужно было лить воду на пересохшее поле. Без дождя оно не наполнится, а дождя в ближайшие дни не будет. Зачем вообще себе жизнь усложнять и носить воду ведрами от колодца, когда можно подвести ее к полю? Ирригационная система на раз-два делается. Даже глупая певчая птичка должна это понимать. — А как вы желань поливаете? — не без интереса спросила Цзинь-Цинь. — На нашей горе желань не растет, Но об этом неинтересно говорить. Как твое прозвище? Она вскинула брови, явно удивлённая тем, как быстро он меняет темы для разговора, но ответила «Пеструшка — Пеструшка. У Минчужу несколько растерялся. — Пеструшка? Какое-то банальное и нисколько немилое прозвище. Почему такое? Из-за оперения? О, к слову, интересно было бы узнать, что она за птица. В певчих птицах он разбирался плохо. Мог назвать бы всего нескольких. Воробьи, канарейки, жаворонки, зяблики. Они все пёстрые, ну, кроме канарейки. И почему у тебя такое прозвище? Она явно не хотела отвечать. У Минчжу разглядывал ее какое-то время задумчивым взглядом, потом задал другой вопрос. И почему ты закрываешь лицо? — Тебе-то что? — Цинь -цинь попятилась от него. — Твое прозвище как-то с этим связано, — предположил он. — У тебя уродливое лицо? — Ну, уродливое. И что с того? — Эй, что ты делаешь? Умень Минчужу поморщился, получив от нее по руке. А ведь он всего лишь хотел поднять край ее мяньши. Он, потер руку и, держа ее на весу, точно сломанную, сказал с укором. — Я пострадал. — Ты это заслужил, — возразила Цзинь-цинь. — И ты же мужчина что ты куксишься? Как будто мужчины боль не чувствуют, когда их бьют. — Бьют? Да у тебя даже синяка не останется. — Еще как останется. «Так, бао, бей, — Так баобей неженка, — фыркнула она. — Это ты слишком грубая, — со вздохом возразил он. Намеков она не понимала, так что ему пришлось закатить глаза и вздыхать на все лады, пока она не спросила раздраженно. Тогда отстанешь? — Тогда отстану. — подтвердил он, и не думая выполнять это обещание. Цзинь-цинь приподняла Меньшу и некоторое время держала ее так, чтобы он мог хорошенько разглядеть ее уродливое лицо. У Меньшу, непонимающе уставился на то, что открылось его взгляду. — Да какое же оно уродливое! У нее было такое хорошенькое личико, что сердце пропустило удар. — Уродливое? — вслух спросил он. — Что в твоем лице уродливого? — Да веснушки же! С явным отвращением в голосе воскликнула она. — Что? — потрясенно переспросил у Менчужу. — Веснушки? Ты считаешь свое лицо уродливым? — Из-за веснушек? Они уродливые и есть, — угрюмо отозвалась она и опустила Мяньшу. — И вовсе они не уродливые, — категорично сказал у Минчужу. Они милые. — И краснеешь ты тоже очень мило, — подумал он. Он бы мог влюбиться в нее прямо сейчас, если бы уже не влюбился, разумеется.